«Град Божий! Копенгаген — это всемирный духовный центр!» — говорит граф Рикард Трильва. «Это град Божий! Я чувствую это!» Белая дама входит в копенгагенский порт. Мы стоим на баке вместе с графом Рикардом и горсткой других пассажиров, которым удалось встать с постели, преодолев... Последствия фуршета в Финнехольме, а также канапе с шампанским Булимиллы. Утро прохладное и ясное. Ярко светит солнце, синеет небо, сверкает море, кружат белые чайки. Все начинается на севере, продолжает граф. С оздоровительных центров в Северной Зеландии, макробиотических диет. Йоги, цветочной медицины доктора Баха и балийского массажа. Чем дальше на юг, тем больше. Центры тибетского буддизма, Суфийская академия и частные католические школы Хэллорупе, Институт Сведенборга, Институт Мартинуса и Теософы в Фредериксберге. Полный экстаз по мере приближения к центру. Копенгагенский кафедральный собор, теологический факультет, католическая церковь на Брегдаде, русская православная церковь, школы йоги в самом центре, мечети, синагоги, а далее к югу поворот к оккультизму, оккультная школа в крестьянии, сатанистский консорциум Амагар, странвай Астрологические институты на Гаммелькгелановой и наконец общество Асотор и поле для жертвоприношений на Амагаре. Граф делает глубокий вдох. Я чувствую это Благовония, аромат сатвичных блюд, бездрожжевой хлеб, халяльные мясные магазины на Нансенсгаде. Свечи, зажженные в честь Пресвятой Девы, Дым жертвенных костров Клеверного поля. И я слышу это. Звук промывания кишечника, Бульканье чайничков для полоскания носа, Церковные тона, Звон колоколов, Молитвы, обращенные к Мекке. «Я написал об этом песню». Еще до того, как Рикард начинает пристраивать на планшире архилютню, нам удается удрать от него. Вообще-то, это было хорошее утро. Мы спали, как убитые, и проснулись рано, словно родившись заново. Мы приняли душ, и все было совсем не так, как обычно бывает у нас дома, где не перестаешь размышлять, о влиянии наследственности или среды на женщин, которые никогда не принимают душ меньше часа и всегда опустошают бойлер полностью. Ведь на «Белой даме» неограниченные запасы горячей воды, а в каюте два душа, один для Тильте, другой для нас с Баскером, стопки белых полотенец и два фена. Я сушу Баскера двумя фенами одновременно, При этом у него такой вид, как будто на великий теологический вопрос о том, где находится рай, если он вообще существует. Ответ уже найден. Если стоять между двумя фенами, включенными на полную мощность, то, по мнению Баскера, это уже рай. Потом мы облачаемся в костюмы своего ордена и несемся в клинику, чтобы пожелать вибе доброго утра. Она по-прежнему замечательно холодна мы закатываем ее в каюту Рикарда, который помогает нам уложить ее в гроб, и когда крышка завинчена, мы облегченно вздыхаем и направляемся в ресторан. Согласно многим мировым религиям, стоит только отключиться от происходящего, как все само собой образуется. Такой подход к жизни нам стиль-то очень даже симпатичен. И сегодня утром, Очень многое устраивается как-то само собой. По пути в ресторан Тильте просматривает свои СМСки и сообщает, что ей удалось договориться с одной подругой, которая готова предоставить нам свою квартиру, так что нам не придется спать в картонной коробке на улице большого города, а когда мы приходим в ресторан, нас ждет завтрак» при виде которого начинаешь сожалеть, что не пришел сюда в шляпе, чтобы можно было преклонить колено перед сутками, обнажив голову. Наверное, потому что уже через минуту все наше внимание обращено к еде. Мы теряем бдительность. И когда мы поднимаем головы от фруктового салата, круассанов со сливочным маслом, тонких блинчиков с кленовым сиропом, взбитыми сливками и кофе, который, похоже, остался от предыдущего владельца Белой Дамы, потому что пахнет он аравийскими пряностями, когда мы поднимаем взгляд от всего этого, то мы видим, что ресторан потихоньку заполняется и что перед нами оказывается затылок анафлабии бордеруд. Руд. Не то чтобы у анафлабии что-то было не в порядке с затылком, вовсе нет, сами по себе и ее затылок, и ее высокая прическа могли бы стать вполне вдохновляющим зрелищем. Хотя ради такого затылка я уж ни при каких обстоятельствах не стал бы жертвовать жизнью, но дело в том, что рядом с Анафлабией сидит Вера, а рядом с ней жена Торкеля Торласиуса, а рядом с ней сам Торласиус, и в ту минуту, когда я поднимаю глаза, я встречаюсь с ним взглядом. Он пристально смотрит на нас, А у Тильты в этот момент лицо не закрыто вуалью. Она подняла ее, чтобы ничто не мешало поглощению блинчиков. «Ага», — говорит Торласиус, А потом немного громче. «Ага». Думаю, что если бы он успел произнести третье «ага», он бы привлек к нам внимание всех остальных. Но тут происходит нечто неожиданное. «А именно...» Александр Финкеблод не твердой походкой проходит через салон, опрокидывая все, что попадается на его пути, и опускается на стул рядом с Торкелем Торласиусом. Совершено преступление, заявляет он. Александр Финкеблод, человек, который в любой момент может заставить себя услышать и привлечь к себе внимание, В придачу к этому природному таланту сейчас у него еще и выпучены глаза, волосы на голове стоят дымом, как будто он только что засунул пальцы в электрическую розетку, и сопровождает его баронесса, у которой шерсть тоже вздыбилась так, что она стала похожа на дикообраза. Поэтому он привлекает к себе внимание всех, находящихся в помещении, включая и котинку с Ларсом. Они сидят за соседним столиком. «Я ходил к врачу», — сообщает он. «Сегодня, рано утром». Котинка, не торопясь, прожевывает последний кусочек булочки с корицей. «Мне кажется, что это была очень правильная мысль», — говорит она. «Нам стиль-то ясно, что, несмотря на влюбленность и на кофе с коричными булочками, котинка и Ларс немного подустали от всей этой компании и, похоже, от Александра Бистера-Финкеблода особенно. «Было пять часов утра», — говорит Александр, «и я проснулся от нарушений перистальтики, спазмы желудка. И первая мысль была — канапе. Вторая мысль — надо разбудить вас, профессор. Но я не знаю, где ваша каюта», — Торкель Торласиус Явно чувствует огромное облегчение от того, что его не разбудили в пять часов утра, чтобы посвятить в пищеварительная проблема Александра Финкеблода, и это заставляет его на какое-то мгновение забыть о нас с Тильте. И вот я побрел по коридорам. Вдруг я оказываюсь перед судовой клиникой. Я буквально падаю в дверях. И представьте себе мое облегчение. Передо мной женщина-врач». Я рассказываю ей все подробно. Прошу, чтобы она обследовала меня. Снимаю штаны, ложусь на кушетку. Но мои страдания не производят на нее никакого впечатления. Тут я в изнеможении падаю перед ней, беру ее руку. Она ледяная. Ищу пульс. Пульса нет. Она мертва. За спиной Александра внезапно возникает Булемилла, всем видом демонстрируя свое недовольство предположением о том, что ее канапе могут стать причиной недомогания. «Та женщина в карете», — говорит Торкель Торласиус. «Наверное, она судовой врач. Я предупреждал ее. Вы умираете, фру! Так я ей и сказал». Но это еще не конец истории Александра Финкеблода. Я прошел все судно. Мучаясь от боли, лишь на капитанском мостике я нахожу какого-то человека, штурмана. Но он мне не верит. Я уговариваю его спуститься со мной в клинику. Мы открываем дверь. Там пусто. Тело исчезло. Мы с переглядываемся. Удивительное стечение обстоятельств. Александр ушел как раз тогда, когда мы пришли забрать Вибе с тем, чтобы снова уложить ее в гроб. Такая вот случайность может заставить пересмотреть взгляд на вселенскую справедливость. Я требую проведения дознания. Надо мной смеются. Намекают, что я вчера слишком много выпил. Так что теперь я пришел сюда чтобы заявить о смертном случае. Возможно, и о преступлении. Кто-то спрятал труп. Белая дама содрогается. Мы пришвартовались у набережной Лангелинье. Корпус судна глухо вибрирует, слышно, как ставят трап. Котинка медленно поднимается. «Позвольте, я подведу итог», — говорит она. Умирающая женщина, судовой врач, вчера приехала в карете к судну, приступила к своим обязанностям и отправилась в морозильный отсек ресторана, где решила немного отдохнуть. Ведь вы, конечно, помните, именно там мы ее вчера искали. Потом она отправляется в клинику, заступает на дежурство, где и умирает, а потом рано утром ее увозят. «Да» говорит Торкель Торласиус. Так оно все и было. Остается только узнать, где тело, говорит котинка. Именно так, говорит Торкель Торласиус. Только это и остается выяснить. Сидя напротив него, я чувствую, что на него произвела впечатление способность котинки сводить факты воедино, но... От его внимания ускользает едкая полицейская ирония в ее голосе. — Вчера, — продолжает Катинка, когда мы с Ларсом освободили вас из заключения, что, как мы сегодня вынуждены признать, было большой ошибкой, вы, — она указывает на Торкеля Торлациуса, представились как специалист по болезням мозга. Предлагаю вам и вашим сообщникам, сразу же с причала отправиться куда-нибудь, где могли бы внимательнейшим образом обследовать ваши мозги. И мне кажется, вам нужно прихватить с собой этого вот господина со стоящими дыбом волосами». Говоря это, она кивает в сторону Александра Финкеблода. При этом она вынуждена отвести взгляд от Торкеля Торласиуса. «С такими вещами...» не стоит шутить. События последних дней открыли нам стиль-то глаза. Тарласиус обладает темпераментом испанской донны, а сейчас темперамент еще и развился благодаря ударам, нанесенным ему судьбой за последнее время, да к тому же в прошлом у него академический боксерский клуб. Как и можно было предположить, он подскакивает словно чертик из коробочки, и делает хук, нацеленный в диафрагму котинки. Это удар, в который вложен весь его вес. Если бы он достиг цели, то котинке было бы чем заняться. Но этого не случилось, потому что рука, тяжелая как топор для рубки мяса, падает на руку профессора и останавливает его. Это рука булемиллы. «Что я там слышала про канапе?» — спрашивает она. «Вообще-то не Торкель Торласиус должен был отвечать на этот вопрос, но он, тем не менее, это делает, и ответ его — удар слева в висок булемиллы. Но этот удар также не достигает цели, потому что котинка подходит сзади, перехватывает руку профессора, Выкручивает ее и укладывает его на стол. Одновременно с этим она незаметно извлекает откуда-то наручники, и вот уже во второй раз за 24 часа профессор задержан. Нам Стильте всегда представлялось очень интересным, что вокруг великих мистиков неизменно собирается группа поддержки из лиц противоположного пола. Возьмите, к примеру, Женщин вокруг Иисуса, Будды и Айнера Тампельсквеллера, Факира, который никуда не ходит без своей матери, дочерей и, по крайней мере, двух лучших игроков женской команды. Мы с Тильте решили, что, может быть, это какая-то закономерность, действующая всякий раз, когда формируется выдающаяся личность, и теория эта сейчас находит подтверждение за столом. Становится ясно, что женщины, сопровождающие Торкеля Торласиуса, не собираются сидеть и молча жевать сдобные булочки, в то время как уводят их альфа-самца. Только что жена Торкеля сидела, попивая травяной чай и хрустя хлебцами без масла, и вот она уже извергает огонь и дым из ноздрей набрасывается на котинку и булемиллу. Мы с выбираем стратегический момент чтобы тихо удалиться, направляясь к дверям, я вижу, как Ларс кладет руку на плечо Веры секретаря, очевидно, чтобы не дать ей сбежать. Я не терплю, когда ко мне прикасаются, заявляет Вера. Говорит она это таким голосом, что Ларс должен был бы немедленно ее отпустить, если бы услышал ее, но он занят разворачивающейся катфайт и тем что вся ситуация грозит стать неуправляемой. Примечание «катфайт» с клока между женщинами. Английский. Конец примечания. «Отпустите ее!» — говорит она Флабия. «Она мой секретарь!» «Да будь она, хоть вашим стилистом и личным шофером, — говорит Лас, вы обе отправитесь в отделение для дачи показаний». И тут Вера демонстрирует, насколько серьезное ее заявление о том, что она не терпит чужих прикосновений. Она коленом ударяет Ларса в живот. Это последнее, что мы с Тильтой и Баскером успеваем увидеть. Мы вырываемся на свободу и бежим вниз по трапу.